58. Утром 16 дня, выйдя из своего дома на улице Лаба, старший инспектор Жюльен Пере, методичный следователь дивизионного комиссара Лежандра, направлялся на набережную Арфевр Как раз в тот момент, когда, подставив спину пасмурному небу, он наклонился, чтобы вставить ключ в замок своего на 15, он предпочитал коллекционные модели, он почувствовал ледяное прикосновение лезвия, мягко вошедшего в спинной мозг, точно над пятым позвонком. Инспектор тут же перестал чувствовать свои руки, ноги и вообще что бы то ни было. Естественно, не мог он осознать и того, что последовало за тем, а именно, что его добили и транспортировали тело в багажнике его же машины, при этом не слишком аккуратно. Поскольку за рулем сидел какой-то неизвестный, которому сам хозяин ни за что не доверил бы свой автомобиль. В это время дивизионный комиссар Кудрие торчал в приемной своего бывшего кабинета, что, впрочем, никак не было связано с этим новым преступлением. Битый час он ждал, пока зяца благоволит принять его. Для тести это, конечно, было слишком долго, но для начинающего пенсионера, проводящего дни напролет судочкой в руках в ожидании клёва, «Терпимо». Если что и удивляло его в новизне обстановки, так это не упразднение стиля ампир и не размах обновления, привнесенного к Савье, так звали его зятя, а то, что все это было до такой степени прогнозируемо. К Савье всегда останется к Савье. Застекленные проемы, стеклянные двери, алюминиевые рамы, свет, свет, свет... И ни одного знакомого лица на этом этаже дома на набережной. Именно это дивизионный комиссар Кудрие и готовился увидеть, размышляя по пути от гостиницы до набережной Арфевр. «Зачем вам останавливаться в гостинице, господин комиссар? Поедемте ко мне», — предложил инспектор Карега, встретивший его в аэропорту. «Вы случаем не влюбились за это время, Карега?» Шея инспектора Корега, затянутая в меховой вратник летной куртки, покраснела. Ну так и не упускайте своего шанса. Встретили меня и на том спасибо. И пока инспектор Корега не успел повторить свое приглашение, комиссар поинтересовался: где вы сейчас трудитесь? В юридическом отделе, комиссар. Бумажные дела. Дивизионного комиссара Кудрие самого два-три раза заносило туда на поворотах собственной карьеры. И каждый раз при одинаковых обстоятельствах. Смена начальника. Можете не волноваться. Это ненадолго, инспектор. «Отец, извините, что заставил ждать, я правда очень занят. Эти выборы, меры безопасности против терроризма, вся эта политическая дребедень, которая наслаивается на текущие дела». «Да вы и сами лучше моего это знаете. Присаживайтесь, прошу вас». Дивизионный комиссар Лежанд указал тесте на какой-то прозрачный ушат, посаженный на хромированную трубку. «Он сажает меня на биде?» Дивизионный комиссар Кудрие присел с большой осторожностью. «Неприятное ощущение. Как будто проваливаешься куда-то». Он покрепче ухватился за свой, видавший виды кожаный портфель. «Как Мартина и дети?» «Хорошо, отец, понемногу все налаживается. У Близнецов явный прогресс в немецком. В конце концов мы пришли к решению взять репетитора. Это, конечно, подразумевает некоторые дополнительные расходы, но ничего не оставалось. Ситуация грозила принять катастрофический оборот». «А что малосен? Дивизионный комиссар Кудрие задал вопрос так, будто речь шла о третьем внуке. На том конце стеклянного стола воцарилось молчание. «Сколько пунктов обвинения у него на шее на этот раз?» — не унимался Кудрие. Напор оказался все же не слишком силен, чтобы сломать лед. «В последний раз, когда мне пришлось им заниматься», продолжал Кудрие, «его подозревали в том, что он убрал жениха своей сестры Клары и подослал в шампронскую тюрьму убийцу перерезать горло некоему Кремеру. Для него это совсем немного. Вот в предыдущие разы отец». «Да». Дивизионный комиссар Лежандр вложил большую надежду в последовавшую за этим фразу. «Я не намерен говорить с вами о Маласене». «Почему?» Надежда не оправдалась. «Послушайте, отец». «Да, Ксавье». «У меня правда совсем нет времени. Совсем». Насколько помнил дивизионный комиссар Кудрие, у Ксавье никогда не было времени для него. И для Мартины тоже. Как, впрочем, и для детей. Как будто время поглотило его сразу, как только он вышел из материнской утробы. Стоило войти в помещение, где он находился один, он вскакивал, как будто его застали в сортире на горшке. Нет времени. Неутолимая мечта о карьере сожрала все его время. Нет времени, но зато хороший аппетит. «А мне пришлось так далеко ехать, чтобы доставить вам некоторые сведения». «Дело Маласена закрыто. Мой отдел более не нуждается ни в каких сведениях». «Полиция не нуждается больше в информации? Да это же настоящая революция! Поздравляю, Ксавье!» Дивизионный комиссар Лежандры хотел бы удержать капли пота, выступивший у него на лбу. Да не мог. Он всегда покрывался испариной под взглядом этого тестя с округлым животиком и прилизанной челкой. «Он толстяк, а потею я!» Да, под гладкой лысиной Ксавье роились подобные мысли. «Тем хуже», — сдался он, наконец. «Тем хуже. Если ему так этого хочется... Что ж, вперед!» Лежандер, «Послушайте, отец, случай Мелосена не ограничивается делом в Веркоре. Следователь Кеплен решил раскопать прошлые дела и начать новые следствия». Кудрие. «Понятно. Я весьма удручен происшедшим». «Удручен?» Бог мой, да почему же? То есть, я хочу сказать, что это не по моей инициативе. Ни секунды в этом не сомневаюсь, Ксавье. И что, нашли что-нибудь новенькое? Не совсем, но есть серьезное упущения, темные пятна, так сказать. Например? Самоубийство дивизионного комиссара Серкера несколько лет назад. В тот момент малосен как раз находился в доме архитектора. Есть и свидетели из его сослуживцев по отделу. ***Что-нибудь еще? ***Отец, поверьте мне, что-нибудь еще, Ксавье?